После долгих споров согласие дали все. Или, вернее, наоборот. Сначала со мной все согласились, а после этого ударились в диспут. Каждому была поставлена определенная задача, и основная сложность заключалась в том, чтобы поступательно убедить заговорщиков делать только свое дело и не лезть помогать остальным. Для этого первое задание дали Филимону Груздеву, после чего сразу же вытолкали его за дверь потом Шмулинсон, потом Пан Атаман, потом Еремеев и последним царь. Но полную картину операции знали только я и Ега. Митьку вообще решили не посвящать, все равно походу влезет и все испортит. На прощание горох по-братски меня обнял, по-матерински перекрестил и напомнил. «Густую кашу ты заварил, друг участковый, а жны половником не провернешь». Ежели хоть на шаг мало ошибешься, весь век расхлебывать будешь. Колом да плахай тебе грозить не стану, но уволить могу, а то и звезду с погон снять. Уразумел?» «Естественно», — кивнул я. «А вот вы скажите, почему именно к Абраму Моисеевичу прятаться побежали? Могли бы, раз так припекло, в отделении отсидеться?» «В отделении у тебя!» «Пущай уголовники сидят», — вспыхнул самодержец, поправляя платок на голове. «А где бы меня, умник? Бояре в первую очередь искать стали. В милиции твоей. Вот и решил у евреев спрятать... Пфу! Э, погостить. И погостил. А прятаться мне не от кого. Я ж царь». «Понятно», — улыбнулись мы с Егой. «Тогда вперед и действуйте согласно утвержденному плану. Когда дверь за государем захлопнулась, я нетерпеливо обернулся к нашему эксперту-криминалисту. «Успели?» «А то! Каждому воротник иголку заговоренную всунуло и не заметил никто. Теперь, чем мы с тобой через то ушко игольное, все слова до беседы их не слушать сможем». «Идея радиомаячков давно не нова, но почему-то мы ей раньше не пользовались. Вы уверены, что сработает как надо?» — Да к сей же часу и проверим. — Как думаешь, дьяк до царёва двора дошёл уже? — Вряд ли, но лучше подключиться заранее. Моя домохозяйка неспешно достала самый большой клубок шерстяных ниток, воткнула в него самую большую иглу с таким ушком, что у меня туда палец пролезет, и привычно монотонной скороговоркой забубнила. «Как слухом земля полнится, так ветром слово тянется, у людей простых мыслей сходятся, вот и нам бы знать да разведывать, слыхом слыхивать да прослушивать, все в уме держать не теряючи». «Я люблю ее слушать. Вообще-то такие вещи записывать надо, как представляющие фольклорную ценность. Мне самому все время как-то некогда. Еге вроде без надобности» а серьезных исследователей народной культуры в Лукошкине вообще нет. И зря. Народ у нас певучий, как зальются радужным многоголосьем, сидишь у окна весь в слезах, и сердце от сладкой боли просто места себе не находит. Или частушку на улице услышишь. Я раньше даже арестовывал за особо выразительные, потом перестал. Хоть и матерные в большинстве, а все равно поэзия – А порой на простую речь так заслушаешься, словно кто в мороз узоры кисточки по стеклу рисует. Вроде и тайны особой нет, но красиво, и вдохновение какое-то нездешнее, от Бога. — Никитушка! Ега за шиворот выхватила меня из лирического настроения. — Ты все ли пишешь-то? — Что пишу? Бабка скорчила мне самую укоризненную рожу и покрутила пальцем у виска. «Так, всё понял. Виноват. Одну минуточку — соберусь». «Не удержался. Ибо слаба плоть человеческая. Грешен. Вдруг орять украл кубок проклятущий. Нет сил моих соблазну этому дьявольскому противостоять. Научи, как быть! Ты человек ученый, знаниями уваженный, умом не обиженный. Что присоветуешь? В милицию идти сдаваться?» А ли евреям ростовщикам кубок золотой сбагрить либо царю тайком возвернуть в разуми родимый да это ж дияк ахнул я за что едва не получил подзатыльник Ега сурово приложила палец к губам призывая к молчанию я каясь повторил ее жест царский кубок с едва уловимым акцентом ответил чей-то неприятный голос хоть убейте, не смогу выразительно объяснить, что мне не понравилось, но только нота диссонанса заметно резала слух. Может быть, дело в какой-то неуловимой брезгливости говорящего. Что ж, я помогу вам. Идти в милицию не надо. Ваш участковый грубый и ограниченный мужлан, он умеет только арестовывать. Возвратить украденное, конечно, можно, но кому?» русского короля второй день нет дома. Продать евреям — хорошая мысль. В случае удачного торга вы получите червонцев 10 В случае неудачи всегда оправдайтесь перед любым европейским судом. Все знают, что еврей-ростовщик никогда не заслуживает доверия. до да гроба буду, Господа, молить за твою доброту!» — проникновенно соврал Дьяк. Кто не знает Филимона Митрофановича, поверит сразу. Но мы-то на нем собаку съели. Хотя как-то странно звучит, да? Только с чего это всего 10 червончиков? Люди баили будто бы у Шмулинсона Равин гостит аж из самого Харькову. Может, он из сотни отсыплет? Кубок-то золотой, да с каменьями. Равин. На этот раз молчание показалось более затянутым. Евреи любят золото. Может быть... «Чего? Мне ты, отец родной, ежечего запродать хочешь? Так я мигом обернусь, только...» «Может быть...» Голос перешел на еле различимое бормотание, так что мы с бабкой оттопырили уши до последней возможности. «Это может сработать. Отдать им все. И обвинить? Никто же не будет всерьез разбираться. Тем более, что... «Значит, равин? «Отлично. У людей такого ранга всегда есть деньги. Вы правы, мой друг. Я тоже хотел бы кое-что продать. Нужда в свободных средствах, привычка к широкому образу жизни, но я привык все делать сам. Мы пойдем вместе». «Да как прикажешь, кормилец?» Мы с Егой откинулись на лавке, вытирая пот со лба. Если бы Дьяк хоть на мгновение потерял контроль, и Алекс Бор уловил торжество в его голосе, вся операция пошла бы коту под хвост. Каким-то невероятным чудом гражданин Груздев овладел собой и достойно справился с поставленной задачей. Только бы Шмулинсон с горохом не подвели, на Абрама Моисеевича я как раз мог положиться, а вот царь натура куда как более непредсказуемая. «Чего же он хочет, Никитушка?» «Последний штрих. Обратить все в очередной еврейско-масонский заговор», внятно ответил я. Он продает ростовщику казацкую булаву и кубок, а сам наверняка умывает руки. Но предварительно сообщив, куда следует. Особых разбирательств действительно не было бы. «А мы?» «Мы для него ничто, и звать нас никак. Мы всего лишь милиция». А он опытный дипломат, поднаторевший на липе и подтасовке. В одном им допущена серьезная промашка. Мы не просто милиция. За нами царь, еврей, полковник, запорожцы и стрельцы. А это уже совсем другой расклад. Переключайтесь на дом Шмулинсона. Пока бабка перестраивала средства индивидуального слежения, я сбегал на конюшню оторвать митяя от расцеловывания сивки-бурки, по-моему, он при виде этой красотки вообще ум потерял. Лошадь абсолютно белая, без единого серого пятнышка, вся из себя крепенькая такая, хвосты грива скорее каштановые, чем бурые, глаза лиловые, большущие, с ресницами по 5 сантиметров. Митька у нас парень деревенский, для него лошадь священное животное, как корова у индусов. А это к тому же еще и кокетничало с ним на прополую «Митька!» «Никита Иванович!» — укоризненно обернулся он, обнимая новую подружку за шею. «Чего же вы без стука-то? Невежливо будет!» «Можно подумать, у тебя здесь свидание назначено!» «Нет, ну, мы что-то разговариваем вроде...» «Митя!» «А, это лошадь!» — на всякий случай напомнил я. «Госпожа лошадушка!» — поучительно ответствовал он, кореглазая красавица одарила меня самым невинным взглядом. В другой ситуации я бы с ними обоими еще как поспорил. Но сегодня каждая минута на учете. «Значит так, защитник прав животных, собирайся идуй к шмулинсонам. Там для тебя очередное спецзадание». «А красу ненаглядную на кого же оставить?» «Младший сотрудник Дмитрий Лобов!» — рявкнул я. «Потому что уговаривать его дело гиблое» стать смирно, руки по швам и слушать приказ непосредственного командования. Сию же минуту рысью выдвигайтесь к дому Абрама Моисеевича и поступайте в личное распоряжение раввины из Харькова. Вопросы есть?» «Никак нет, батюшка с искной воевода», — выгнув грудь, гаркнул он. «Выполняйте». «А это... госпожа лошадушка, как же...» «Я проконтролирую!» — сквозь зубы пообещал я. Митька развернулся, стукнулся головой о косяк и рванул с места, на ходу застегивая тулуп. Мне оставалось снисходительно улыбнуться, похлопывая лошадку по гриве. Сивка-бурка добродушнейше хмыкнула и... «Наверное, я сам виноват. Не надо было так близко к ней подходить и гладить по холке тоже. Не надо». По крайней мере, стоило бы проконсультироваться у ЕГИ, так что на коварное животное я зла не держу. Даже наоборот, она наверняка хотела как лучше. Короче, ни с того ни с сего. Без малейшего повода с моей стороны сивка-бурка повернула голову и мою руку затянула в ее левое ухо. Честное слово. Я бы сам не поверил, если бы мне рассказали, но факт остается фактом. Неведомая сила вроде мощнейшего пылесоса Схватила меня и затащила в лошадиное ухо. Что там было и как, и писать не могу. Все произошло темно и быстро. Меня почти в ту же секунду выбросило с правой стороны. После первого шока я бегло ощупал себя на предмет проверки целостности. Здесь наступил шок номер два. Когда я увидел, во что теперь одет, мне захотелось плакать. Моя замечательная, разлюбимейшая милицейская форма исчезла неизвестно куда. Взамен меня щедро нарядила в праздничный кафтан самых павлиньих расцветок, бархатные штаны с люрексом, белые сапожки со скрипом и непрактичный пояс. А на голове высокая шапка с песцовой оторочкой. Иван-царевич, чтоб его! Разбираться с лошадью единолично я не рискнул и правильно сделал. Ну ее, уж слишком заигрывающая она мне подмигивала, встал на ноги и побежал жаловаться Егэ. Она, как отхохоталась, обещала непременно помочь, но попозже, а сейчас дескать пора подслушивать героев следующего этапа нашей операции. Оказывается абрам моисеевич идет открывать ворота. Я послушно присел на лавочку и взялся за блокнот. Изукрашенная бисерной вышивкой шапка тихо легла рядом. «Еще угодно двум таким многозначительным людям от бедного Иудея!» Спутать манеру речи нашего хоккейного судьи просто невозможно. Диак вклинился сразу, а вот Алекс Бор пока молчал. Может быть, почуял подвох? Некоторое время прошло в ничего не значащей болтовне, дежурных упреках по продаже Христа и сионских погромах, наконец перешли к делу. Такие визра сюда шли. Грабы почти не покупают. Народу чихать на мои проблемы. Никто не хочет умирать до весны. Деньги в рост берут тоже по весне, чтобы рассчитаться по урожаю. А где он урожай? Все думают, что долги еврею всегда можно погодить. И я забыл, когда ел настоящее коровье масло. Костюм тройку никто не шьет. Били заказы от лавочников на жилетки. Сколько времени они могут нас кормить? Нет, вы попали не туда. Дык, что ж, христопродавец потлатый, так и не будешь золото покупать? Кровопейца, талмуд тебе врыло. Ой, ну что вы такое говорите? Пойдемте в дом, я ничего не буду у вас покупать, но почему бы меня не помочь вам с продажей? И какую же ты долю захочешь? Ох, вы опять о деньгах и деньгах. «Вировните дыхание, мы договоримся!» «Бабуля, они зашли в дом!» — шепотом напомнил я. Наш эксперт-криминалист что-то мурлыкал себе под нос, увлеченно постукивая спицами. «Бабуль, вам что, не интересно? «Да не шипи ты, милой! Они ж там нас все равно не слышат! Чего ж ради троп всякий на уши вешать!» И так понятно, справно наше дело ведут, хоть всех в штат зачисляй А вот уже когда государь наш вступит, сие любопытственно будет, ты уж кликни тогда Дело меж тем развивалось, как планировали Шмулинсон усадил гостей за стол, щедро предложив холодную мамалыгу и вчерашний чай Потом долго описывал все беды еврейского народа и, наконец, попросил разрешения взглянуть на товар Видимо, Дьяк тут же поставил кубок. Абрам Моисеевич взял его, унес в соседнюю комнату, изобразил коммерческий спор с харьковским раввином и вынес какую-то сумму денег. Гражданин Груздев чуточку поскандалил, делано повозмущался, но, естественно, взял. Австриец, все это время сидевший тише воды ниже травы, проявил себя лишь тогда, когда Дьяк, прощаясь, встал из-за стола. «Господин ростовщик, вы не могли бы взглянуть еще на одну вещь? Судя по восхищенному вздоху Шмулинсона, золотая гетманская булава с каменьями действительно того стоила. Тридцать червонцев. 200. Что вы такое говорите? Вы же режете меня без ножа на глазах у голодных детей и жены, которая давно забыла, что такое новое платье. 50 это последняя цена». 200. Бор был непреклонен. Наверняка он имел обширный опыт общения с ростовщиками и барыгами. «Как же ж такое возможно? Я же понесу много всякой ответственности, а вдруг она краденая?» «А разве это хоть когда-нибудь интересовало ваш народ?» «О, мой бедный, мой несчастный народ, измученный в рабстве Египта!» и утомленный сорока годами прогулок в пустыне. 100 «Сто! Сто и не червонца больше! Деньги! — неожиданно согласился дипломат. Раздался грохот тяжелых шагов, вроде классической походки пушкинского командора. Потом долгая минута тишины, вслед за ней тихий писк Филимона Груздева. — И и ты ж царь? «Бабуля, царь пришел, вы просили разбудить», — громко напомнил я, но прежде чем яга оттопырила ухо, из иглы вырвался оглушительный Митькин рев. «Не двигаться! Это арест! Все арестованы! Все я сказал!» Далее четыре глухих удара. Четыре звука упавших на пол тел. Дьяк, Шмулинсон, Алекс Борр, Кто же четвёртый? Ну вот, теперь и перед Никитой Ивановичем Будет чем в отделении похвалиться. Равин-то этот, как на гороха нашего похож. У морда! Мы с бабулей вытаращились друг на друга. «Васенька, котик ты мой ехантовый, Пройдись, пробегись, а!» «Там ведь и Еремеев со стрельцами контролировать должен!» Кот открыл один глаз, оглядел Ягу с таким видом, словно она предложила ему измену родине, и вновь задремал, демонстративно поправляя сковородку на голове. «Что ж делать, никитшка Придется тебе самому поспешать. Носи в куборку, садись, она тебя в вмиг шмулинсонову двору доставит!» А с правоприемниками... «Юридические вопросы утрясены?» — поднимаясь, напомнил я. Бабка злобно выпустила из ноздри стройку пара. «Хорошо, еду. э минуточку, но не в таком же виде». «Да чем ж тебе платье царское не к лицу? По мне так и можно, молодец и молодцом!» «Не спорю», — охотно согласился я. «Но там требуется присутствие очень недоброго молодца» то есть лейтенанты милиции, вы меня понимаете? Ох, ты же мне старый заботный седой голову. Ну, пошли, что ли, помогу тебе форму милицейскую вернуть. Бабуля, имейте в виду, я к ней в ухо больше не полезу. Полезешь, соколик, куда ж денешься? Угу. Деваться действительно некуда пришлось зажмуриться, сунуть руку и лезть. В другое ухо, естественно. Переодевание осуществляется только таким способом. Я чудесам давно не удивляюсь. Экстренно выработанная привычка самосохранения целостности психики. Современному человеку с трезвым взглядом на жизнь очень трудно самореализоваться в мире чародейства и колдовства. Приходится либо игнорировать, либо воспринимать как данность и ставить себе на службу. Я предпочитаю второй вариант. форма «Кормы немятые, пуговки блестят, сапожки идут темнотертые». Бабка пристально оглядела меня, помогая подняться с пола. «Вона с рукавичек соломинки отряхни, портупейк поправь, да и в путь. Спаси уж там, кого успеешь». Я вывел Сивку-бурку во двор. Восхищенные стрельцы помогли управиться с седлом, поддержали стремя и раскрыли ворота. «Поехали!» — крикнул я, подобрав поводья и тронув лошадиные бока каблуками. Не знаю, что навоображала о себе эта скотина, но тонкую стервозность своего нрава она продемонстрировала сразу же. Во-первых, в ворота она не пошла. Ей это не интересно. Она их перепрыгнула. Может быть, кому-то это покажется весело, но лично мне прыжки на 3 метра вверх и приземление вниз счастья никак не добавили. Я клацнул зубами, едва не прикусив язык, а вдохновленная кобыла двинулась в галоп. Нет, пусти ее по городу, мы бы весь народ потоптали нафиг. Лошадь была умной, подобные мысли ей в голову не приходили. Она перемещалась длинными балетными прыжками совсем не в ту сторону, куда мне было надо». Я плюнул на горделивость посадки, на прямую спину и прижатые локти бросил поводья, обхватив сивку-бурку за шею и молясь не потерять фуражку. Ага, именно фуражка сразу же и слетела, где-то в районе колокольной площади. «Гляньте, православные, милиция в небесах скачет!» Снизу, задрав головы и придерживая шапки, на меня откровенно любовался народ. «Безмерной отваги человек, наш Никита Иванович! Я б так сигануть не рискнул, у меня голова одна, и мозги в ей имеются!» Вот так или примерно так, меня приветствовали в разных концах города. Отвечать «здрасте» я не успевал, а госпожа лошадушка резвилась вовсю, упоенно катая меня туда-сюда. «Люди! Какое чудо великое в облаках образовалось!» Не иначе сам Егорий Победоносец на белом коне рыщет, дракона ищет. Вот ток чего верещит, так жалобно, непонятно. Я не верещал. Я пытался объяснить этой длинногривой дуре, что мы уже два раза пролетели мимо дома Авраама Моисеевича, а нам именно туда и надо. Бесполезно. Может быть, она застоялась без дела, может быть, ей в конюшне скучно. Может, просто обрадовалась возможности показать себя во всей красе. Не знаю. Пока ясно одно. Мы прыгаем. Ой, мамочки, чудеица чудеется Мне в участковый при всех фуражку именную на маковку бросил. Отметил, стало быть. Мамань, а что бы это значило? Да ну. Ой, маменька, какое же мне счастье великое привалило на сороковом году. Я закусил губу и, рискуя жизнью, поймал болтающийся повод. Сивка-бурка изумленно покосилась на меня фиолетовым глазом. Казалось, ее дико удивило мое желание взять свою судьбу в свои же руки. Вроде как я ей не доверяю. В результате пятиминутной борьбы эта кобыла обиделась и, не споря ни на что, поставила меня на место. В смысле, вернула во двор родного отделения. Баба-яга снисходительно поглядывала на меня в окошечко. «Накаталась, дитя малое «Бабуль, вы бы еще не издевались!» Устало огрызнулся я, на негнущихся ногах прошествовав в горницу. «За стол садись, участковый, обед готов! Да вот фурачка твоя, стрельцы, едва отобрали!» За операцию не переживай, мне уж доклад сделали, что Еремеев Митеньку нашего вовремя к порядку призвал Не успел молодец наш никого до смерти убить, надавал без разбора всем четверым по загривкам и повязал старательно Сейчас они все в тереме царском перед государем совет держат «Горох на тебя сердит дюже, и шишка у него на башке такая, что ж корона на бекрень!» «Ты поговорил бы с Митенькой, чтоб поаккуратней как-то!» «Непременно!» «Врёшь ведь!» «Вру!» «Да ради я без понятий, Никитушка!» «Сама знаю, сколько раз ты с балбесом и интимстеросовым собеседование рассудительное проводил. Все знаю, касатик, а только, видать, крест у нас такой. Видать, грешили много, вот нам митю в искуплении дали. Есть-то будешь, а?» «Буду». «Вот и ладненько». Давай корученький белый умой, да к столу откушать, пожалуй. Только вы связь не отключайте, сейчас самое интересное начнется. Не началось. В том плане, что скука была зеленая, слушать совершенно нечего. Алекс Бор, как изворотливый дипломат и прожженный лжец, легко отмазался ото всех обвинений. О кубке он, естественно, знать ничего не знает, впервые его увидел прямо сегодня в руках господина Дьяка и настоятельно требовал сдать драгоценную посудину законному владельцу. К Шмулинсону зашел из чистого любопытства, булаву нашел на улице, в сугробе, продавать не собирался, хотел лишь оценить и покорнейше просит вернуть ее кому следует. От вознаграждения отказывается ибо хороший поступок уже само по себе благо и значит там, на небесах, ну и так далее, в том же ключе, таким же текстом. В иное время царские палачи быстро бы выбили из завравшегося негодяя чистосердечное признание, но сегодня обстановка складывалась не в пользу государя. Неизвестно каким образом, среди иностранных гостей начали муссироваться слухи о тайных подвалах, русских оргиях и четырех исчезнувших принцессах. Объяснения типа «отдыхают в царском санатории как наиболее приглянувшиеся» больше никого не убеждали. Образно выражаясь, фитиль уже подожжен и вставлен куда надо. Нам остается считать секунды до взрыва. Меж тем, припертый к стенке горох проявил свои лучшие качества человека и государственного деятеля – высказав напоследок примерно следующее. «Разные люди в страну нашу приезжают, и мы гостям добрым завсегда рады. Благодарность наша до да поклон низкой купцам иноземным, людям ученым, строителям знатным, умельцам редким. Они сердцем чисты, и польза от их деяний великая. Но есть и те, кто в доме чужом хлебосольном черный след за собой оставляют». От персоны своей ты, гость австрийский, всю вину отмел. Да ловко так, что комар носу не подточит. А только, коли веры между людьми нет, то лучше бы по-хорошему расстаться. Гнать тебя не гоню, но и держать не стану. Завтра же письмо государю твоему отпишу, Пущай он об дружбе соседской подумает. Насупившись, Ега уставилась в окно. На улице темнело, план операции рушился, настроение катастрофически падало. Я, признаться, надеялся, что пойманный с поличным при попытке продажи гетманской булавы Алекс Бор вряд ли так уж будет отпираться и сам во всем сознается. «Угу, а в результате мне еще придется приносить извинения», за некорректное поведение нашего младшего сотрудника. Царь его простил, дьяку привычно, австриец полон высокомерия. А вот Абрам Моисеевич наверняка выставит солидный счет в связи с временной потерей нетрудоспособности. — Что теперь делать, думаешь, никитишка Пойду в — Куды? «Ох, сокол, да надо ли так переживать-то? Ну, не сложилось, не сошлось, люди все свои, поймем, не осудим. Не бери греха на душу, не ходи!» «Бабушка, я имел в виду, что хочу нанести официальный визит подозреваемому, вынести ему новое обвинение и спровоцировать на попытку угроз работнику милиции», терпеливо объяснил я. «Да как же ты его, уже скользкого, обвинять будешь? Разве он только от всех обвинений государевых утеч не сумел?» Есть одна зацепка. Дуэль с господином Шпицрутенбергом. Я встал, направляясь к вешалке. «Вы сами говорили, что имеете подозрение к его рапире. Якобы там есть какой-то секрет. Потребую представить клинок...» И если удастся найти что-то, дающее преимущество владельцу, то обвиню подонка в нарушении дуэльного кодекса. — А ему горе мало. — Не скажите. Я пообещаю завтра же оповестить об этом всех иностранцев и восстановить против него общественное мнение. — А ну как он и тебе железяку под ребро пустит? — Очень надеюсь, что он попробует. Не очень уверенно ответил я. Ега покачала головой, но ничего более действенного тоже пока предложить не смогла. Поэтому только перекрестила меня на дорогу и напомнила. «Долго не засиживайте там. Бумаги следствия до ума довести надо, чай ведь дело закрывать можно. Хорошо ли, плохо ли, а кубок украденный нашли?» Червонцы дьяк принесет И булаву гетманскую Запорожцам тоже в целости Возвернули Осталось доказать, что во всем этом Виноват один конкретный человек Организовавший отстрел невест С целью крупного международного скандала Одного не разберу, Никитушка Зачем же он австриячку Ту Лидию Адольфину Травил Она ведь вроде как под его охраной Была Он ее сватать гороху привел, за неё и ответ перед королем австрийским держать будет. Пока не знаю. Какие-то тайные причины, конечно, есть. Но какие именно? Вот, кстати, еще один вопрос для протокола.